Глава двадцать седьмая дня пролетели незаметно. Все это время мы гуляли по берегу, разговаривали и наблюдали за тем, как местные рыбаки плетут сети и чинят лодки, готовясь к приходу весны. В первый день для нас затопили баньку. Только оказавшись внутри небольшого, сложенного из бревен домика и ощутив жар, исходящий из парильни, я поняла – что совсем не знаю, какое, оказывается, удовольствие можно получить просто помывшись. А уж когда вдоволь попарившись, Итан достал веник из веточек дерева и замочил его в тазике, смекнула, что одним согреванием косточек баня не ограничивается. Только спустя час, а может и два, выбравшись наружу, замотанная в простынь, я пообещала себе, что теперь буду мыться исключительно в баньке и только собственным мужем. Я чувствовала себя младенцем, кожа скрипела от чистоты, на душе царили такой покой и умиротворение. Поцеловав Итана, я потащила его в домик одеваться. Остаток вечера мы провели у большого открытого очага, рассказывая друг другу свои маленькие тайны, обсуждая вкусы и интересы. Говорил по большей части, конечно, муж, а я слушала и периодически расспрашивала его о моментах, которые не поняла. Когда речь зашла о его маме, Итан Скольз упомянул, что она очень любит вышивать гобелены. Ухватившись за эту деталь, я стала допытываться, как она это делает и какие материалы использует. Однажды в храме мне попалась книга с узорами для вышивания, и с тех пор я надеялась, что когда-нибудь постигну тайну этого искусства». Услышав мои вопросы, эйтон вышел, а вернувшись, водрузил мне на колени огромную коробку с пяльцами, цветными нитками, тканью и прочими мелочами для вышивания, которую он попросил у деревенских женщин. Весь следующий день муж учил меня вышивать. Вот такие интересные таланты для себя я у него открыла. Утром третьего дня мы долго гуляли вдоль берега. Я слушала шум волн и крики редких птиц. Любовалась... Как тяжелые глыбы льда вода с легкостью выбрасывает на берег, словно смеясь над попытками суровой зимы сковать ее. Итан неспешно шел рядом и слушал мои рассказы из детства. Я же счастливо щурясь, описывала ему наш Южный океан, на берегу которого стояла хижина моей бабушки, где я поймала свою первую рыбку и сплела первые бусы из ракушек. Выслушав, Итан присел и выпустил из руки туман, словно нащупывал что-то. Нашел. Чуть копнув мокрый стылый песок, он вытащил ракушку. Настоящую двустворчатую. Разглядев ее как следует, я заставила его зарыть ее обратно. В ответ он нашел мне уже пустую ракушку. Одна ее сторона волшебно светилась перламутром. Поцеловав его в щеку за такой подарок, я спрятала ее в карман. Итан оценив ситуацию, принялся разыскивать для меня пустые ракушки, какие только мог, и за каждую получал по поцелую. Моему счастью не было предела. Набрав полный кармашек даров океана, мы неспешно вернулись к повозке. Впереди была дорога домой. Повозка неспешно катилась вперед по накатанному снегу. Как вдруг лошади встрепенулись и занервничали. В следующее мгновение дорогу нам преградили несколько странных фигур. Мне потребовалось всего несколько мгновений, чтобы опознать незнакомцев. «Гуроны!» — крик застрял в горле. И пока я панически соображала, что делать, повозка остановилась. Итан, не осознавая, что нам грозит, спрыгнул на землю. Придя, наконец, в себя, я ухватила его за кафтан. «Нет, Итан, надо бежать от них! Это... это...» Я не могла произнести больше ни слова. «Я знаю, кто эта девочка моя. Не переживай. Сейчас уладим эту небольшую проблему и поедем дальше». Попытался успокоить меня муж. Слушая его, я все больше ударялась в панику. Он ведь не понимает, кто перед ним. Не осознает, какая беда нам грозит. Это же Гуроны. Чем обязан пришлому племени? Спокойно произнес Итан, глядя на главного. Я годами изучал особенности ритуального раскрашивания лиц вождями и жрецами. А муж определил вожака интуитивно. И он не ошибся. Перед ним стоял тот самый вождь рода, что меньше года назад убил меня, нанеся рану в спину и повредив позвоночник. «Многим обязан ты нам, Вард», — протянул Гурон с расписанным лицом. Его узкие глазки бегали от меня к моему мужчине, оценивая нас. «Не Вард, а Вардиган», — поправил вождя Итан. «А теперь ближе к делу. Что вы хотите?» Гурон подсобрался и оскалился. Мужчины этого племени не переносили, когда к ним обращались без должного почтения. Это вызывало у них приступ ярости. Уж я-то об этом знала. «Мы хотим забрать свое, Вард», — выплюнул раскрашенной лицей. Итан передернул широкими плечами и тихо рассмеялся. Испуганно глянув на него, неожиданно увидела, как он мне подмигнул. «Твое, Гурон, что может быть на моей земле твоего? Тут все мое». а захочу, и ты моим станешь». Посмеявшись, посвятил Вардиган вождя в реалии местных законов. «В последний раз спрашиваю, зачем ты остановил меня, Гурон?» Из-за ближайших деревьев вышло еще пятеро смуглых воинов. На их тела нелепо были натянуты теплые штаны и ватные куртки, явность чужого плеча. Сейчас в такой одежде среди снегов на севере Гуроны выглядели неустрашающе, а как-то нелепо. Вождь раздраженно сплюнул и впился в моего мужа яростным взглядом. «Мне нужны мои книги». «Это уже мои книги», — резко перебил его Итан. «Если ты тащился в такую даль морозе свой зад только ради свитков, то, увы, книги принадлежат мне». Гуроны рассредоточились и незаметно окружили нашу повозку. «Ты не понимаешь, Вард, с кем говоришь?» — шикнул вождь. «Э, нет, мужик, это ты не осознаешь, куда сунулся своей разукрашенной мордой. Я тут совершенно случайно заполучил твоего проводника, Харудо из Айгар. Он мне такие песни пел о вас, даже пытать толком не пришлось. Так что я ждал тебя, Гурон. Медленно ходишь, мужик». Злоба в глазах вождя погасла. Прикусив губу, он медленно прошелся по кругу, обдумывая слова Итана. «Ты считаешь, что сможешь справиться с нами?» «Так самоуверен, Вард!» – шипел он. «Знал, что мы ищем твою девку, и даже не спрятал ее. А знаешь, она так долго жила среди нас, что я до последнего сомневался, убить ее или оставить. Некоторые мои воины просили ее для себя в жены». «Чего же не отдал?» – спросил Итан. «Такими женщинами разбрасываешься». «Не отдал, потому что сам хотел. Но у меня жена. Это я всадил ей нож в спину, чтобы не досталось никому. Она девочка смелая и умная». Горун перевел взгляд на меня. «Ну, послушница, может, договоримся с тобой? Возвращаешь мне то, что украла, и я оставляю твою жизнь. Заберу только его душу». Мое сердце замерло. Разом завопил, что вот оно, спасение. Гуроны, племя мерзкое, но не всегда держат свое слово. Только нужно согласиться на его предложение, и я останусь жива. Но душа тихонечко заплакала и нашептала о том, что не жизнь-то будет, а мука. «Нет», — я уверенно качнула головой, — «я ничего не верну и не предам мужа». Вымолвив это, почувствовала облегчение. «Уверена, послушница, мы заберем тебя обратно в подземелье, и, может, ты станешь женой одного из нас». Сглотнув, снова покачала головой. Такая судьба оказалась мне чудовищной. Вернуться снова в тот ужас, из которого я рвалась даже через смерть. «Как вы нашли меня?» – задала я возникший вопрос. «Как прошли через туман?» Вождь мерзко улыбнулся и поправил полы куртки. Он явно мерз, но не хотел, чтобы это стало очевидно для других. «Пришлось найти провидицу и заставить открыть нам твое местонахождение. Она долго сопротивлялась, но ты ведь знаешь, мы умеем развязывать языки». А потом нашли проводника из племени, с которым у Змей Хвостых есть договор. Он и провел, но выманить тебя из дома оказалось сложным делом. «Я долго ждал, пока ты окажешься в досягаемости. Верни книги, послушница, и останешься жива». «Так много возни и движений, чтобы сюда добраться. Жаль, что все впустую. Тебе есть что еще сказать, Гурон?» Итан демонстративно положил руку на повозку. «Или мы поехали?» войны после заявления Итана подсобрались и теснее сомкнули полукруг, давая понять, что никто никуда не поедет». «Что делает тебя таким самоуверенным, Вард?» – прошипел Гурон. итон развел руками и усмехнулся. «Я Вардиган и нахожусь на своей земле. Что же ты мне тут можешь сделать?» – невозмутимо произнес он. «Признаться, в этот момент о неадекватности мужа призадумалась и я. Какая разница, Вардиган ты или простой деревенский мужик, когда тебя окружили одиннадцать воинов, привыкших убивать и пытать?» «Действительно настолько уверен в себе!» – протянул вождь. «Я слышал сказки, что рассказывают о тебе. Думаешь, куплюсь на эти росказни древний «Ты отдашь мне книги и послушницу. Я решил забрать ее с собой. А за это я убью тебя быстро». «Нет, мужик, ты только что лишний раз подтвердил то, что я узнала сам. Ты ведь не понимаешь, кто стоит перед тобой». Не осознаешь, что сам оказался в ловушке. Подумай же, наконец, и осмысли все, что я тебе сказал, Гурон. Ты слушал меня, но не слышал вовсе. С высокомерным издевательским прищуром пропел Итан. Сжавшись в повозке, я внимательно обдумала каждое слово Вардигана. Он знал о том, что Гуроны на его земле. Он ждал их, а они слишком долго где-то ходили. Он сказал о ловушке. И тут и до меня дошло. Большими возмущенными глазами я уставилась на мужа. Он использовал меня как наживку и вынудил Гуронов напасть. Вот же! Как только все это прокрутить смог, чтобы я не догадалась. Наверное, поэтому так настаивал, чтобы на его Гаире ехали сюда. Как он тогда сказал? В нем я уверен, как в себе. Я даже не догадалась ни о чем». Итан, заметив мой возмущенный, обвиняющий взгляд, рассмеялся. «В одном мужик, ты прав», — слегка иронично бросил он вождю. «Моя единственная, очень умная девочка. Она, похоже, обо всем уже догадалась, и, чувствую, отольется мне моя проказа в хороший скандал». «Как думаешь, Гурон, чем мне задобрить свою женщину? Может, башку тебе оторвать и ей подарить?» Вождь задохнулся от ярости. Такое к нему непочтение он встретил впервые. Гуроны мялись, и я могла их понять. Им нужны книги и свитки с описанием создания тумана. Но вместо того, чтобы испугаться, молить о пощаде, торговаться, Итан откровенно веселится. Раскрашенные лица оказались в тупике. Наверное, впервые в жизни они не знали, что делать с такой неадекватной жертвой. Окончательно потеряв контроль над ситуацией, Вождь незаметно отдал приказ, и на нас двинулись гуронские воины с одним намерением – убить. В тот же миг итон пошатнулся, и меня окутал странный теплый туман. Повертев головой, я не поняла, что случилось и где мой муж. «Успокойся, бегляночка», – нанеслось из ниоткуда. «Ты хотела посмотреть на меня, как на иного. Любуйся, милая». Пелена встрепенулась, и рядом с повозкой прямо под лавку, на которой я сидела, упал труп Гурона со свернутой шеей. Потом еще один и еще. Опешив, я наблюдала, как туман, клубясь словно живой, уплотнялся и переносил тела врагов к моим ногам. При этом я совсем не могла сказать, что мне такие дары туманика были неприятны. Всего через пару минут туман развеялся, Я увидела перед собой ползающего на коленях вождя Гуронов. За его спиной стоял, нависая над своей жертвой, Вардиган, с такими родными чертами лица иного. «Тебе нравятся мои извинения, Ньори?» С ироничной улыбочкой поинтересовался он. «Вот один презент еще дышит. Что ты хочешь, чтобы я с ним сделал? Могу убить быстро». Итан пнул Гурона, отчего тот повалился на бок и замер у остывающих тел своих соплеменников. «Я могу, милая, пытать его годами. Моим воинам нужно на ком-то учиться. Может, взять его в подземелье, как учебное пособие». Я отрицательно покачала головой. «Я не хочу жить, зная, что этот Гурон дышит где-то рядом со мной. Убей его, Итан», — взмолилась я, — «и поехали домой». Вардиган, понимающе взглянул мне в глаза. «Ты прости меня, бегляночка, но по-другому заставить их вылезти из сугробов возможности не было. Я искал, но они умные, как крысы, в норы прятались, а ты сидела в заперти и с каждым днем только угасала. Я знаю, что неправ, девочка моя, но прости меня. Я не хотел, чтобы они добрались до тебя, когда меня не окажется рядом. Ты понимаешь меня». Осмыслив всю ситуацию, улыбнулась мужу. «Ты хотел, чтобы я была в безопасности. Ты подарил мне два самых замечательных дня в моей жизни. А теперь поехали домой. Я понимаю, почему ты поступил именно так и почему ничего не сказал мне. Не хотел, чтобы я боялась и тряслась всю дорогу». «Да, я планировала эту поездку, чтобы показать тебе наши земли, чтобы ты погуляла и, наконец, улыбнулась». «У меня получилось это, милая». «Да, Итан», — я улыбнулась еще шире. «Несмотря на то, что сейчас у моих ног десять гуронских тел, поездка мне понравилась». «Моя девочка», — похвалил меня Итан и одним быстрым движением оторвал вождю голову. «Хороший враг, мертвый враг», — прокомментировал он свои действия.